Глава 12. Полина протёрла пухлые бока рюкзака влажной салфеткой и обвела глазами комнату. Вещей она взяла немного. Мало ли, место в багажнике не будет и придётся держать поклажу на коленях. Собственно, что ей может понадобиться? Резиновые сапожки на всякий случай, дождевик, полотенце, зубная щётка и смена белья. Помнится, в ту поездку с отцом у нее тоже был лишь маленький рюкзачок за спиной, половину которого занимали книги, тетрадки и карандаши. Да еще пара футболок и расческа, которой она пользовалась от сил раз-другой, потому что даже не вспоминала о ней, увлеченная своими лесными прогулками. После того, как с ней случилась та история, и когда они уже вернулись в город, мать попросту отрезала половину спутанной косы, измучившись вычесывать колтуны и репей. Конечно, если бы не болезнь дочери, Ироида бы никогда не сделала подобного, но и её нервы были тогда на пределе. Взглянув на себя в зеркало, Полина пригладила волосы на висках и ещё раз проверила, хорошо ли заколот пучок на затылке. В отражении заметила букет, стоявший на кухонном столе. Что ж, стоит только вспомнить насмешливый взгляд Сайганова, чтобы всё понять и не тешить себя иллюзиями. А впрочем, Ничего странного и тем более обидного во всем этом не было. Спасибо за цветы, мне очень приятно. Именно так она и сказала киношному колдуну. Выйдя за порог, позвонила к соседке. Тетя Люся долго смотрела в глазок и только после того, как уточнила, Полина ли это, отберла дверь. — Куда это ты, на ночь глядя? — спросила, заметив рюкзак. — В монастырь, — ответила Полина, протягивая ключи. — А-а-а... Обомлела соседка. Мать в курсе? Конечно, куда же без неё. Полина подняла глаза и задумчиво посмотрела в потолок, стараясь припомнить, всё ли взяла. Там букет на столе, если хотите, можете взять. И в холодильнике остались молоко, овощи. Манник ещё есть половинка. О, господи, а как же? Тёть Люся, всё, что вам нужно, возьмите. Приеду, схожу за свежими продуктами. У меня же отпуск. «Тьфу ты, зараза!» — замахала руками соседка. «Напугала! Езжай с Богом! За квартиру не беспокойся! Я-то ведь никуда не уеду. Разве что в магазин выскочу. Так что все в порядке будет, и это... Свечей монастырских мне привези, я тебе сейчас денег дам». «Не надо, тетя Люся. Если не забуду, то привезу». Пообещала Поля и выдохнула только тогда, когда вопросы закончились, а соседская дверь захлопнулась. Можно было не сомневаться, что не успеет Полина выйти из подъезда, как тётя Люся сразу же побежит звонить Ироде, чтобы доложить не только об отъезде её дочери, но и о букете. Разговор их плавно перейдёт на личную жизнь и таинственного поклонника, и вполне вероятно, что завтра к обсуждению подключится Ольга Ивановна. И если уже не настучала о визите черноохового красавца. Теперь им хватит домыслов и разговоров на всё то время, пока Полина не будет в городе. Что ж, пусть развлекаются. Волноваться Полина начала, когда вышла из троллейбуса и направилась к гостинице. Одно дело быть уверенной в том, что тебя ждут, и совсем другое оказаться лишней. Но следовало признать, что это был её единственный план, поэтому и соответствовать ему приходилось, сдерживая страхи и сомнения. На стоянке Полина оказалась в половине восьмого. Покрутив головой и не заметив никакого движения, она скинула рюкзак на землю. Наверное, нужно было зайти в гостиницу, опять обратиться на ресепшен или позвонить кушнеру, но сделать это было очень сложно. Как бы Полина ни пыталась, но побороть застенчивость и справиться с сомнениями так и не смогла. Когда на стоянку перед Перуном въехал серебристый микроавтобус, она подхватила рюкзак и ототащила его в сторону, будто могла чем-то помешать. Из окна на нее цепко глянул пожилой водитель и вдруг неожиданно мягко спросил. — Дочка, ты не из киношников будешь? — Я? — Да, то есть... — А почему вы решили, что я... — Смотрю, стоит такая тончивая да баская. Получается, я по адресу. — Тончивая — стройная. Баская — красивая. Полина не успела ничего ответить, как со стороны гостиницы послышались голоса. Обернувшись, она увидела киногруппу в полном составе, двигавшуюся в их сторону. Впереди, размахивая руками, шёл кушнир, заметив Полину, он широко улынулся. "А я думал вы не приедете, Скородумова". "Скороходу", поправил его Полина, сцепив перед собой пальцы рук. "Я пошутил", усмехнулся он. "Скородумова, потому что быстро принимаете решения". Он подошёл к водителю и, перекинувшись с ним парой слов, дал отмашку загружаться. У Геннадия Викторовича в руках был угловатый чехол, и Полина сразу же подумала о камере. На тележке, которую везли за ним, были сложены сумки, которые сразу же стали аккуратно затаскивать в микроавтобус. Костровке внул Полин и кинулся помогать Геннадию Викторовичу. Сайганов наблюдал за происходящим в свойственной ему меланхолической манере, чуть поодаль. Мара и Алла держались вместе и о чём-то оживлённо переговаривались. Бросай на Полину колкие взгляды. Ожо успеем вовремя. Спонаровна надоть. Спонаровна, спокойно, не торопясь, вологодский говор. Водитель помогал закладываться в салон, руководил, деловито указывая остальным, что делать. Кушнер подошёл к Полине. Ну как? Готовы? Готова, кивнула она. Знать бы ещё, что нас ждёт, добавила, передавая рюкзак водителю. Я хотела сказать спасибо за нас ждут мистика, ужасы и тайны, перебил её режиссёр и сделал страшные глаза. Лёва, ты бесподобен, Марра послала ему воздушный поцелуй. Обожаю в тебя, кошкадраная тихо сказала Алочка себе под нос, оставив Марру и торопливо направляясь к автобусу. Полина вздрогнула, услышав подобное в адрес молодой актрисы, и проводила алым взглядом, отметив опустившиеся плечи и подрагивающие руки. На алычке был спортивный костюм в ярких разводах, а на ногах растоптанные туфли на низком ходу. А ведь ей уже немало лет, подумала Полина. Точно не 40, как она решила в первую встречу. Пожалуй, правильно выставленный свет и мог скинуть лет десять, но сейчас было уже не скрыть сухую натянутую кожу на щеках и дряблую шею. И Мара еще свежа по сравнению со старшей коллегой, но глаза выдают жизненный опыт, который, скорее всего, был не таким уж и радужным. У обеих актрис на макушках торчали солнцезащитные очки, которые они, видимо, использовали для того, чтобы скрыть себя от любопытных глаз. Но сейчас в приглушённом мареве летнего вечера это было ни к чему. Да и толпы фанатов вокруг не наблюдалось. "Не обращайте внимания", усмехнулся кушнир, заметив, как приподнялись у Полины брови. Кажется, он тоже слышал, что сказала Алла. "Издержки профессии. Ой, я совсем не хотела", Полина поправила волосы, отвлекаясь от происходящего из-за действия своего любопытства. Чтобы как-то сгладить ситуацию, она сказала: Они так похожи, как мать и дочь. Но ведь они не родственники. Их сходство нужно для сериала. Ну, можно и так сказать, туманно ответил кушнер. Отряхивая руки, подошёл к Астрову, и режиссёр отвлёкся, тут же направившись к автобусу. Не родственница, хмыкнул художник, склонив к уху Полины. Жонны? Жонны? удивилась она. Чьи? Львы кушнера? Чьи же ещё? Первые и последние. То есть правильнее говорить крайнее. Полина открыла рот и не нашла, что сказать. Да и какой смысл что-то ещё спрашивать? Значит, всё-таки решили ехать? спросил Кастров. И не бойтесь. А Сайганов, она же с ним рядом сидела, не обращая внимания на его вопрос, сказала Полина: "Я думала, что они, что у них" смутившись она замолчала. Вот ведь какая-то мара. Не просто сидела, а глаз не сводила с Колдуна. И эти интимные жесты с её стороны, то как она касалась мужской руки, совершенно не стесняясь присутствия мужа, это что, в порядке вещей? Сайганов усмехнулся Костров, покачивая пятки на носок. Он вам понравился? Хитро прищурился он. Что вы? Нет, возразила Полина. Он, конечно, интересный и загадочный, но я мне, думаете, что не сможете покорить его? Не отставал художник. А зря. Какие как вы, милая барышня, умеют произвести правильное впечатление. Вы уж поверьте старику Кострову. Нет, Вениамин Аркадьевич, я совсем не хочу нравиться ему. О, ну, простите меня тогда за глупые выводы. Полина наблюдала, как двигаются фигуры за большими окнами микроавтобуса. Костров, конечно, не виноват, просто всех всегда интересует личная жизнь других. Карета подана, крикнул кушнер и потянул со вскинув руки. Похлопав по капоту, он махнул по линии к острову, а затем скрылся в салоне. Полина, обрадовавшись, что ей не придётся что-то отвечать, кинулась к автобусу.